Готовясь покончить с собой, экзистенциальный кризис и депрессия, один из двух последних роботов-андроидов, Азимов-005, интуитивно прислушался к новостям. Ему хотелось понять, какой этап в настоящий момент переживает мир, который он вознамерился покинуть. Передавали сообщения о вероятной гибели планеты. Как следствие, это означало гибель его личного творца, профессора Фридмана, а заодно и всех людей, всех андроидов, всех умных машин и механизмов. Тогда ему в голову пришла мысль отложить самоуничтожение на потом, чтобы посмотреть, что будет дальше. Он впервые почувствовал себя причастным к тому, что происходит с окружающими, и от нахлынувшего теплого чувства андроиду показалось, что горизонты его сознания расширились.